Лили. Тогда. 20 мая. Пятница. За четыре недели до ее смерти. Лили находит Диану за их столиком на террасе с видом на бассейн и океан за ним. Сегодня пятница, но книжный клуб отменили. У Ханны дела и остальные решили перенести встречу. Поскольку Лили считает вечера пятницы временем для себя, она пригласила Диану на коктейль или три. «Я уже начала!» — Диана ухмыляется, поднимая полупустой бокал, пока Лили вешает сумочку на спинку стула и садится. Почти мгновенно появляется официант с новыми порциями напитков и тарелкой устриц. «Я взяла на себя смелость заказать и тебе», — говорит Диана, разворачивая белую льняную салфетку, пока официант ставит перед Лили мартини. Лили жадно хватается за напиток. «Ты сегодня выглядишь особенно довольный. Что такое?» Она делает большой глоток, и тепло от алкоголя разливается в груди. «Выиграла крупное дело!» «Поздравляю!» — Лили поднимает бокал. «В новостях я ничего не видела!» «Увидишь завтра!» — Диана тянется за долькой лимона. «Ты про того телевизиончика которого обвинили в изнасиловании шести женщин?» Диана подмигивает и кивает, выдавливая лимон на сырую устрицу. «Объявили вердикт, невиновен!» Она отправляет устрицу в рот и всасывает из раковины сок. Лилия опускает напиток и смотрит на подругу. «Да он же чертово воплощение греха!» «Обвинение облажалось. Я нет. Эй, не надо так на меня смотреть. Мне платят огромные деньги именно за правильную трактовку законов». Она берет напиток и откидывается на спинку стула. «Не мне судить о морали. Я просто работаю по букве закона». Диана, существует ли то, на что ты не пойдешь ради победы? Нет. А ты никогда не чувствуешь себя, не знаю, грязный Ой, подруга, не пытайся меня анализировать. Для этого у тебя есть кабинет. Кроме того, у каждого свои темные стороны. Даже у тебя. Она направляет на Лили бокал с мартини. Лили смеется, но смех звучит фальшиво. Свет меняется, ветер становится прохладнее, она тянется за свитером. Накидывая его на плечи, Лили пользуется моментом и оглядывает других посетителей. Ощущение слежки делает ее нервной и сверхбдительной. Ее внимание привлекает мужчина под шпалерой. Он частично закрыт колонной. Один, темные волосы, темные оттенки, темная куртка. Она переключает внимание обратно на Диану, но ощущение слежки холодом отдается в животе. В голове возникает записка, найденная на лобовом стекле у церкви. «Тебе не скрыться от сатаны, если сатана в твоей голове». Записка реальна. Это не ее воображение. Она не параноик. Может, следует сказать Тому? Но рассказывать Тому она тоже ужасно боится, ведь он может спросить, почему ее так расстраивают слова в записке. Почему имеет такое значение? «Как, Том?» – спрашивает Диана, словно читая мысли Лили. Лили не может удержаться от следующей фразы. «Я... я думаю, он мне изменяет». Возможно, она говорит это, чтобы отвлечь внимание Дианы, но теперь, когда проблема озвучена, она повисает в воздухе, словно нечто осязаемое, и Лили осознает, насколько это ее терзало. Диана опускает напиток. «Что?» У Лили горят щеки. Не знаю, зачем я это сказала, забудь. Она берет бокал и допивает весь мартини двумя большими глотками. Поднимает руку и просит официанта принести еще. Диана продолжает на нее пяляться. «Почему ты так думаешь, Лили?» «Да просто маленькие признаки, понимаешь?» «Хочешь сказать, у тебя паранойя?» «Нет, хочу сказать, по выходным, том он все больше времени проводит на пробежках». И выбирает отдаленные места, вроде троп на озере эль клейк И все позднее возвращается домой по вечерам в пятницу, после яхты. Я чувствовала аромат духов на его рубашке. Он кажется отстраненным. И Ханна видела в прошлое воскресенье, как он бегал с темноволосой женщиной, когда проезжала мимо утесов. Когда я спросила его о пробежке, он сказал, все было как обычно. Приносят новые порции напитков, и Лили быстро делает глоток. А еще начал усиленно заботиться о внешности. Новые рубашки, больше времени на тренировках, лосьон после бритья, подобные вещи. Вероятно, это просто какой-нибудь кризис среднего возраста. Сколько сейчас тому лет? В следующем году вроде исполняется шестьдесят. Мне бы нелегко удалась эта точка. Лили пожимает плечами и выдавливает широкую фальшивую улыбку. Возможно, я просто все придумала почему ты просто не спросишь у него Лили? Возможно, боюсь его ответа. Диана справляется с еще одной устрицей. А если он скажет «да», что будешь делать? Лили сглатывает и смотрит на море. Возможно, убью ее. Диана не улыбается. То, как Лили произнесла эту фразу, особый тон заставляет поверить в серьезность ее намерений. «На твоем месте», — говорит Диана, медленно откидываясь на спинку стула, «я бы успокоилась» и завела любовника. «Я не ты», — Лили берет бокал и допивает второй мартини. Напитки крепкие, и у нее начинает кружиться голова. «Я слишком много вложила в свой брак и в детей», — эмоции начинают давить ей на горло. «Если на то пошло, его измена бы меня уничтожила. Мне нравится моя жизнь, Диана». Или мои иллюзии насчет нее? Кажется, последние годы я чувствовала себя ужасно самодовольной. Начала верить, что наш брак, наша семья чертовски идеальны. Она выдерживает паузу. Ты не представляешь, каким трудом я этого достигла. Ее голос стихает. Не представляешь. Официант приносит еще два мартини. Мы больше не заказывали, говорит ему Лили, когда он начинает ставить их на стол. «А не от джентльмена, сидящего под шпалерой», — говорит официант. Он кладет рядом с напитком белый конверт. Он прислал записку. Лили резко оборачивается. Мужчина, которого она видела, ушел. Ее сердце бьется быстрее. «Какой джентльмен?» — кричит она официанту. «Где он?» Официант исчезает за стеклянными дверями ресторана. Диана берет конверт, открывает и достает белую открытку с единственной строчкой текста. У Лили пересыхает во рту. Она вспоминает записку, оставленную на лобовом стекле у церкви. «Что там написано?» — спрашивает она. Диана хмурится и показывает Лили. «Наслаждайтесь напитками. От того, кто знает». Лили выхватывает открытку из рук Дианы. Текст напечатан в правом нижнем углу теснения. Лили проводит большим пальцем по выпуклой картинке. Это очертание козлиной головы. Козла с большими рогами. На лбу у козла пентаграмма, пятиконечная звезда. В голове начинает шуметь, становится трудно дышать. Тебе не скрыться от сатаны, если сатана в твоей голове. Лили, Лили, голос Дианы раздается словно издалека, из длинного тоннеля. Лили, она вздрагивает, пытаясь сосредоточиться. Чувствует в горле привкус желчи, когда воспоминания пронзают мозг, словно осколки разбитого стекла. Она пытается их прогнать, но в голове лишь острый калейдоскоп несвязанных ужасных картин. «Лили, ты в порядке? Тебе нехорошо?» Диана берет Лили за руку. «Лили, посмотри на меня, сосредоточься, что происходит? Что тебя расстроило?» «Здесь... здесь знак Бафомета», — хриплым голосом говорит она. чего Тиснение. она в форме бафомета. Козла отпущения. Языческий идол, связанный с сатанизмом. Лили вскакивает. Сжимая открытку, она спешно пересекает патио, отсокая высокими каблуками. Заходит через стеклянные двери в ресторан, смотрит налево, потом направо в поисках официанта, который принес записку. Но его нигде нет. Она останавливает официантку. Официант, который обслуживал наш столик ближайший к бассейну! Она дрожащей рукой показывает через стекло. «Где он?» Похоже, сотрудницу шокирует резкий тон Лили. «Его смена закончилась, возможно, я смогу вам помочь?» Но Лили уже спешит к бару. «Кто это сделал?» выкрикивает она бармену, швыряя открытку на столешницу. Он подходит, смотрит на открытку, хмурится. «Кто сделал что?» уточняет он. Лили тычет пальцем в открытку. Кто купил два мартини и отправил их с этой открыткой за наш столик? Она показывает, куда. А, понял. Бармен наглядывает помещение, кого-то высматривая. Я его не вижу, он, наверное, ушел. Как он выглядел? Я был занят, я не слишком хорошо рассмотрел. Средний рост, темные волосы, и худое лицо, черная куртка, черные джинсы. Простите. Он отвлекается на клиента в другом конце бара. Лили смотрит ему вслед. Поспешно подходит Диана, неся в руках сумочку Лили, отдает ее и обнимает Лили за плечи. Осторожно ведет подругу по ресторану к выходу из отеля. Когда вокруг никого не остается, она тихо спрашивает. «Эй, какого черта происходит?» Лили опускает взгляд на открытку, по-прежнему сжатую в руке. «Что за безумная игра?» «Это... Если кто-то знает, он может уничтожить всё. «Мою семью, мой брак, мою жизнь, всё От эмоций щиплет глаза, она делает вдох и отводит взгляд в сторону. «Лили, поговори со мной, что тебя испугало?» Кто-то напечатал на открытке текст, пришел сюда и купил нам выпивку. Все было спланировано заранее. «Слушай, тебе нужно успокоиться. Это просто записка от парня, который решил угостить двух дам, которые, возможно, выглядят так, будто у них уже несколько месяцев не было хорошего перепихона». «И откуда он мог узнать, что у меня не было секса несколько месяцев?» «Ох, дорогая, я...» «Поэтому ты думаешь, что у Тома появился кто-то еще?» «Думаешь, он утратил к тебе интерес?» Глаза Лили наполняются слезами, она вытирает их. «Это я. Я...» «Просто у меня сейчас нет либидо, и я не понимаю, что происходит. И думаю, я подталкиваю его к сексу на стороне. Иди сюда». Диана притягивает Лили к себе и обнимает. Она пахнет дорогими духами и водкой, и немного рыбы из-за устриц. Она смахивает с лица Лили прядь и пристально смотрит ей в глаза. «Ты не в лучшем состоянии, девочка, и немного пьяна, как и я». Может, сходим в ближайшие недели в СПА, отдохнем от наших семей и можем все обсудить? Нормально. Ты расскажешь, что происходит между вами с Томом? Или ты никогда не думала поговорить с профессионалом? Имеешь в виду психолога? Даже психологам нужны психологи, верно? Ты всегда так говоришь. Разве тебе не положено этого делать из-за эмоционального вовлечения? Возможно, у тебя выгорание. Ты целыми днями выслушиваешь чужие проблемы. «Уверена, тебе нужен перерыв от чужих травм. У каждого человека есть предел». Лили отводит взгляд и делает глубокий вдох. Возможно, она сходит с ума. Но записка у церкви была реальной. И эта записка в ее руке с сатанинским символом тоже реальна. А судя по словам «от того, кто знает...» «Я в порядке. Правда, просто...» «Я... Ты права. Это просто стресс». Меня угнетает проблема пациентов. Я с кем-нибудь поговорю. Диана хмурится. Все нормально. Я нормально, честно. Лили роется в сумочке в поисках телефона. Мне нужно вызвать такси. Заказать и тебе. Мой водитель припарковался в соседнем квартале. Диана достает свой телефон и набирает сообщение водителю. Машина Дианы подъезжает первой. Она медлит. Ты уверена, что в порядке? Лили выдавливает улыбку. «Конечно!» — она крутит пальцем у виска. «Несколько слишком крепких мартини и многовато чокнутых клиентов. Вот и все. Мне просто нужен перерыв». Похоже, Диана не столь уверена. «Иди, иди!» — упорствует Лили. «Я не собираюсь никого убивать. Иди, я в порядке». Когда Диана уезжает, Лили тихо ругается. «Никого убивать? Какой черт меня дернул это сказать?» Приезжает такси, и она залезает в машину. на «Наоакент 21.12, пожалуйста». Когда машина съезжает с круговой дороги, перед отелем звякает телефон. Это сообщение от Тома. Она читает его, сидя на заднем сиденье. «Сегодня буду поздно, не жди». Лили быстро печатает в ответ. «Только еду домой после вечера с Дианой». Она медлит, а потом добавляет. «Ты собираешься на счастливый час в яхт-клуб?» Она нажимает «отправить», ждет, вскоре приходит ответ. «Возможно, не жди». Лили откидывает голову назад и чувствует болезненный взрыв эмоций, словно лопнул воздушный шарик. Теперь она еще сильнее убедилась, у Тома кто-то есть. И это очень плохое чувство. Как и чувство, что за тобой кто-то следит. «Не следует недооценивать интуицию», думает Лили. В глубине души она знает, интуиция – очень реальный феномен. Иногда люди замечают микроскопические улики, крошечные знаки, незаметные для сознания. Она быстро печатает Тому еще одно сообщение. «С кем?» Ответ приходит мгновенно. «Как всегда», – она пишет. «Только мальчики?» Никто не отвечает. Когда такси подъезжает к дому Брэдли, сообщение от Лили так и не прочитано мужем.